Сестричка, тебя ждут ошеломляющие новости, сообщил я. Моя жена выходит замуж за моего брата. Отлично, не правда ли? Дорогая воскликнула Антония. Мне остаётся только одно, иронически отметил я, без памяти влюбиться в Роуз Мэри. А потом мы все уедем и заживём дружной семьёй в Ремберсе. Я расхохотался. «Мартин!» — обратилась ко мне Роуз Мэри. Она протягивала мне что-то. «Это письмо я нашла на коврике. Видимо, оно пришло не по почте. Я взял письмо и перестал улыбаться, обратив внимание на незнакомый твердый готический почерк. Но я понял, откуда оно». Вы, "Девочки, пока развлекайтесь, займите чем-нибудь друг друга, а я пойду и достану шампанское", заявил я. "Хочу произнести тост за помолвку моей жены". Я вышел из комнаты, резко хлопнув в дверью. Войдя в столовую, я плотно закрыл за собой дверь и вынул из кармана письмо. С трудом разорвал конверт, узнал почерк Палмера и похолодел. Больше в конверте ничего не было. Я достал смявшееся и надорванное письмо и прочёл. Мартин, мы улетаем в Америку 11-го числа и собираемся там остаться. Скорее всего, будем жить на западном побережье, и Ганоре вместе со мной станет преподавать в университете. Не вижу причин, по которым наши дороги могут сойтись вновь, и ты поймёшь меня, когда я скажу, для всех нас будет лучше, если они никогда не пересекутся. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что, вернувшись к Антонии и решившись сохранить свой брак, ты поступил правильно. В конце концов, ты обладаешь несомненным талантом примирять людей и смягчать страсти. Разумеется, я имею в виду, что это послужит твоему счастью и удовлетворит твои душевные потребности. Не стану оскорблять тебя пустой болтовнёй о морали. Твоя свобода от подобных оков первое и главное, что сделало тебя моим единомышленником. Что касается прошлого, то от меня ты не услышишь ни слова, никаких комментариев не будет. Так же поведут себя и остальные. Пусть благородное молчание, как море, покроет все поступки с налётом безумия. Их масштаб и сфера воздействия, по-моему, не представляешь даже ты. Я желаю тебе и Антонии всего доброго. И никогда не забуду, что любил вас. Не отвечай на моё письмо. Для нас обоих это прощание, окончательное и бесповоротное. П. Я сунул письмо себе в карман и неподвижно постоял минуту другую. Потом открыл сервант и достал бокалы. Спустился в подвал за шампанским. И только взяв бутылку, понял, что каким-то чудом нашёл её в тьме. Затем вернулся в гостиную. Женщины сразу прервали беседу и нервно посмотрели на меня, ожидая моих действий или слов. Я поставил бокалы и молча принялся откупоривать шампанское. "Артем", спросила Розмари, "ты не сердишься?" Она обращалась ко мне как к обиженному ребенку. «Конечно, не сержусь», — отозвался я. «С чего бы мне сердиться?» Я заметил, что женщины переглянулись. Мне пришло в голову, что Роуз Мэри, вероятно, была хорошо осведомлена о романе Антонии и Александра. Несомненно, они встречались у нее на квартире. Пробка от шампанского взлетела в потолок. «Дорогой мой, сердце мое», — произнесла Антония, — «не раздражайся, успокойся, мы все тебя любим». Она приблизилась и опять дернула меня за рукав. Я протянул ей бокал, а второй передал Роуз Мэри. «На свадьбу я подарю тебе гравюры Одюбона», — пообещал я. Выпив, я снова засмеялся. Они изумленно и неодобрительно следили за мной. Глава двадцать девятая Девочка моя, мне кажется, мы напоминаем двух спасшихся после шторма и кораблекрушения. Они настрадались вместе и не были. И теперь видеть не могут друг друга. Именно по этой причине я избегал тебя в последнее время. Я ощущал определённое сопротивление с твоей стороны и нежелание возобновлять отношения, которые нас так измучили. Что случилось с нами, моя дорогая Джорджи, с того дня накануне Рождества, когда мы лежали перед твоим камином, словно двое детей в лесу? какими невинными мы тогда были и сколько всего утратили с тех пор ты можешь сказать что настало время прилететь малиновкам и осыпать нас листьями действительно я почти не догадывался о твоих страданиях и очень плохо понимал себя самого в равной степени я не подозревал как горько тебя обидел и не знаю выдержали ли наши чувства и испытания, и сумеем ли мы вновь полюбить друг друга. Я пишу это письмо почти без надежды хоть что-то спасти, но все-таки решил его написать. У меня ощущение, будто мы актеры, играем в какой-то пьесе, и до ее окончания еще должны обменяться репликами. Возможно, мой тон покажется тебе холодным, но я хочу быть честным и признаться, что в настоящий момент нахожусь в шоке и еле жив. Я должен с тобой встретиться и попытаться понять многое из того, что не в силах уразуметь, из того, что по-прежнему мучает меня. Но когда мы снова посмотрим друг на друга в тишине, Наступившей после этой бойни, я надеюсь, произойдёт нечто большее. Может быть, ты хотя бы попытаешься, Джорджи, мой старый друг. Если я не услышу от тебя возражений, то позвоню на следующей неделе. Мы по-настоящему любили друг друга, не так ли? Не так ли? Во имя этого М. Я закончил письмо и поглядел на часы. Было около 8. Мне предстояло пораньше выехать в аэропорт, пройти в зал ожидания и устроиться в каком-то незаметном уголке до их прибытия. Хотелось в последний раз посмотреть на них. Это было вечером 11-го я целый день провёл в лондонском аэропорту выяснить, когда отправляются Ганория и Паунер, не составило особого труда. Они должны были улететь вечером. Решив за несколько дней, что я поеду их провожать, в самый день отъезда я просто не смог усидеть дома. Я обошёл несколько баров и съел там разные сэндвичи, затем Тщетно пытаясь отвлечься, стал писать письмо Джорджи. Я не был уверен, что она откликнется, не был уверен и в своих чувствах. Проявить внимание к Джорджи я мог лишь сугубо абстрактно. Я знал одно — скоро увижу Гонорию, и увижу ее в последний раз. Все прочее для меня не существовало. Я не ответил на письмо Палмера. Конечно, не было. У меня имелось с полдюжины достойных вариантов, но показалось, что на его удар не следует реагировать, и молчание будет наиболее безболезненным. Ведь это конец. Я снова перечитал его письмо, стараясь осознать, какое отношение ко мне чувствуется за строчками, сумел ли он понять моё состояние. Любопытно обсуждали ли Палмер и Ганори, как лучше меня доконать. В разговоре богов можно только догадываться. Но совершенно очевидно, что теперь Палмер знает правду.